Глава четырнадцатая «Знаешь, Жень, как ты это...» «Слишком». Глава семьи Вороновых неопределенно помахал перед собой рукой, пытаясь подобрать нужное слово. «Авантюрно, мягко говоря». «Ты сошел с ума!» Слова сидящего рядом Мигунова были не такими дипломатичными. То, что ты собираешься сделать, спровоцирует атаку чужих поясов, а мы к этому не готовы. Друзья, вы слышали доклад на совете. Запасы заканчиваются. Скрывать проблему уже не получится. Либо мы прямо сейчас вводим ограничения, либо следуем нашей задумке. Евгений Заславский улыбнулся. Вы согласились с планом перед прошлым малым советом вам об этом напомнить? — Мы соглашались дать поносу, некоторым взорвавшимся семьям, приняли твой план с использованием Орды, но применить новую кровь таким образом? — Мы сильно рискуем, — хмыкнул в ответ Мигунов. — И не только своей репутацией. Мы можем потерять весь пояс, ты же понимаешь риски? Это уже не вопрос влияния, а нашего выживания. — Юр... Евгений Александрович вздохнул. «Сейчас это единственный шанс закрыть сразу несколько очень непростых и важных вопросов. Нападение одержимых, угроза вторжения соседей и предательство части семей. И все три вопроса способны уничтожить пояс, так что да, я все прекрасно осознаю. Особенно это касается изменников». С их точки зрения, как раз мы и есть предатели, не смог не заметить Воронов. Один только факт разговора с содержимыми будет работать против них. Если мы найдем доказательства этому. Заславский встал и поднял руку, перебивая главу Вороновых. Он подошел к окну, взглянул на улицу, которая даже в такой поздний час была переполнена машинами, а пешеходные дорожки людьми. Он кивнул себе и, не глядя на своих собеседников, сказал. Для этого все и затевалось. Хватит уже спорить. Мы рискуем, но по-другому сейчас нельзя. Или нас всех просто сожрут. Времени и так почти не осталось. Лучше продолжайте подготовку к предстоящему столкновению. Уже очень скоро все закрутится. Оронов и Мигунов устало переглянулись. Они сами все прекрасно понимали, вот только последние дополнения в плане были уж слишком... ...авантюрными, как правильно они заметили. Особенно это касалось использования приближающейся Орды. Свою задачу она уже сыграла, и по-хорошему от нее следовало бы избавиться прямо сейчас до того, как она станет действительно опасной. Но Заславский хотел использовать эту возможность, чтобы заставить вылезти из своих нородержимых, а вместе с ними и семьи, состоящие в сговоре с ними. Усталого Георга вместе с отрядом разведчиков мы встретили в центре поселка. То самое гнездо, которое они зачищали, выглядело как мешанина из грязи, строительного мусора и остатков зданий. Неприглядное зрелище, прямо скажем. Минимум двое из нашей группы во время зачистки гнезда получили серьезные ранения, и сейчас их лечили подоспевшие целители. — Ну и как тебе фейерверк? — спросил Михаил, подходя к мрачному архимагу. — Неплохо вышло, скажи. — Побыстрее бы и вообще замечательно. Все так же мрачно ответил ему Георг. — Нас там чуть не положили всех. — Ну так ведь не положили же. Ладно, не купьтесь, я все держал под контролем, в крайнем случае вмешался бы лично. Просто это было нежелательно, и вопросов с гнездом не решило бы. В ответ Архимак лишь хмыкнул. Он явно был не лучшего мнения о Михаиле, но распространяться об этом не горел желанием. Конфликт с оплотом на ровном месте ему не нужен, да и по большому счету зачистка закончилась без жертв. Так что Георг просто махнул рукой на веселого Михаила. После этого мы оставил на попечение целителей раненых, отправились к руководству шахты, чтобы решить кое-какие важные вопросы. Понятия не имею, что там в точности решали Георг с Михаилом, но сам я с Машей воспользовался этим временем, чтобы немного отдохнуть и восстановиться. Также мой недолгий бой с одержимыми Аминой тварями требовал анализа. Во время медитации я большую часть времени мысленно прокручивал прошедшее столкновение, анализировал собственные ощущения и чувства. И пришел к нелучшим для себя выводам. Влияние проклятой энергии и сущности наследника проклятой школы небес становилось все более явным. Со всей очевидностью стало понятно, что мой характер и силы изменяются. И в какую сторону все идет, пока непонятно. Успокаивало лишь то, что я имел дело с силой наследника, а не его личностью. Это все же намного проще. Помимо размышления о собственной силе я немало времени потратил на анализ возможностей Марии. Вот где крылась самая большая загадка. Множество оговорок, а также. То, что я успел увидеть, ясно говорило о необычной природе ее магических способностей. В том числе и просьба главы Заславских перестать обучать наследницу боевым искусствам. Ну, если точнее, свести занятия к минимуму. Очевидно, семья опасалась, что Маша перестанет прогрессировать в магии, и это было для них приоритетом. То, что я сегодня увидел, дало мне немного понимания. Прежде всего, я говорю о том, насколько тонко Маша умела использовать магическую силу, составляя настоящую вязь. В ее случае слово «плетение» ни разу не преувеличение, а еще странная природа самой силы. Она явно была немного иной, чем использовали маги пояса, включая Михаила. Словно бы она какая-то вариация дикой, неочищенная мины, но это же просто невозможно. Или я чего-то просто не знаю. К сожалению, полностью восстановить силы мне так и не дали. Через несколько часов пришел наш предводитель и, подняв всех, повел прочь от шахты. При этом раненых разведчиков пришлось оставить, из-за чего наша группа немного Поредело. Это, впрочем, мало интересовало Михаила. Как он сам выразился, все это лишь рабочие моменты. После этого мы вновь погрузились в выцвершие пустоши расколотого мира, оставив позади осколок с построенной там шахтой. Перед самым уходом мне удалось немного полюбоваться шахтой Амины. В поясе постоянно и активно искали работников для нее, обычно из самых неблагополучных районов. Пускай это часто путь в один конец, но пояс исправно и хорошо платил за работу в шахте. Отчаявшиеся люди часто готовы были рискнуть своим здоровьем и жизнью, чтобы попытаться решить вопрос денег работой в шахте. Трехмесячный контракт и надежда на то, что изменения минной не затронут их, и многие даже выигрывали в этой странной лотереи, но не все. Достаточно лишь взглянуть на безликих, навеки ставших работниками шахты, чтобы раз и навсегда расхотелось лишний раз появляться рядом с ней. До места назначения мы добрались к концу дня. И на всем пути нам так никто и не встретился. Лишь пустота серых пустошей и бесконечный песок, или прах умирающего мира. Выцветание беспощадно ко всему. Что же до места, куда мы так торопились, то им оказалась застава или форт разведчиков пояса. Как я понял, именно она сейчас стояла на пути, приближающейся к поясу Орды. Сама застава располагалась на относительно небольшом осколке и вмещала в себя укрепленный форт с высокими и в несколько этажей каменными стенами, усиленными магией и поселок, где жили несколько малых бригад разведчиков. По словам Марии, которая немного вела меня в курс дела, пока мы добирались до аванпоста, Заславские туда перебросили очень много сильных магов и воинов, отозвав их с недавно найденного Большого Осколка. Предполагалось, что Орда не сможет пройти мимо этого форта и обязательно нападет на него. Хотя откуда взялась такая уверенность, Маша объяснить мне так и не смогла. Лишь сказала, что это проверенная информация. Перед самым прибытием в форт нам посчастливилось наткнуться на одного из немногих обитателей, выцвевших пустошей. Когда до аванпоста оставалось не больше пяти километров, и мы уже видели оазис осколка с возносящимися ввысь массивными стенами и башнями укреплений пояса, на фоне серого неба вдруг появилась небольшая точка. Поначалу я даже не обратил на нее внимания, как и вся группа в целом. Мое восприятие в пустыне пустоши практически не действовало, так что единственным, кто почувствовал неладное, оказался Михаил. Идя во главе отряда, он вдруг поднял руку, приказывая всем замереть и не двигаться. Не прошло и пары минут, как точка в небе увеличилась, превратившись в исполинского ящера пустынный охотник. О них я лишь когда-то читал. Считалось, что эти твари не являлись одержимыми, но при этом умудрялись каким-то образом поглощать дикую амину пустошей. Потому он и мог летать в небесах выцвешу мира, имея такие размеры. А еще эти существа любили нападать на осколки, заселенные людьми. Шахты ли это были аванпосты или просто незащищенные барьером поселения, которые иногда встречались в пустошах, они не брезговали ничем. По силе пустынные охотники отличались, и зависело это от возраста тварей. На лекциях рассказывали о существах, равных магам воплощения, но это считалось сказкой. Достоверно известно было только об охотниках на уровне архимага или чуть сильнее. Впрочем, и такого более чем достаточно, чтобы доставить большое количество проблем. Например, в обычное время форт, куда мы шли, не располагал полноценным архимагом, а его сильнейшие защитники по большей части находились на уровне владык или магистров. Так что один такой охотник запросто мог доставить кучу проблем даже аванпостом нашего пояса. И сейчас подобная тварь с огромной скоростью приближалась сюда. Михаил еще несколько секунд смотрел на нее, видимо, рассчитывая на то, что существо повернет, почувствовав опасность, но нет. Я увидел, как рядом с летящей тушей вдруг появилось множество ярких звездочек, которые уже в следующее мгновение сорвались с места и, оставляя за собой яркий остаточный свет, рухнули на форт. Над аванпостом тут же появился полупрозрачный барьер, очень похожий на колоссальных размерах мыльный пузырь. Магический щит, далеко не такой прочный, как вокруг пояса, но все же... Момент соприкосновения летящих звезд с барьером выглядел красиво. Сразу несколько ярких вспышек озарили форт, магический щит дрогнул, выгибаясь от удара, но каким-то образом выдержал. Одновременно с этим в месте, куда упали звезды, расцвели огненные цветки. Десятки взрывов. До нас через пару секунд докатилась эхо этих взрывов, вместе с полевой бурей, поднятой ими. И даже будучи готовым, я не мог не впечатлиться. Пришлось сделать усилия, чтобы остаться на месте. Таким сильным был первоначальный шквал от взрыва. И если бы не заблаговременно поставленный одним из разведчиков полок тишины, удар по ушам мог доставить много проблем. Михаил не стал ждать повторения атаки пустынного охотника или ответа форта, который должен был очень скоро последовать. Он просто поднял руку и с явным усилием жал ее в кулак. В тот же миг, по твари, зависшей над стенами аванпоста, жахнула с такой силой, что мне пришлось прикрыть глаза на несколько мгновений, чтобы не ослепнуть. Но я успел увидеть, как на пустынного охотника рухнуло целое море из золотистой энергии и сполохов магии. По пустому миру прокатилась энергетическая волна вместе с раскатами оглушительного грома. Когда зрение вернулось ко мне, небо над фортом было чистым, а его защитный купол лишь слегка трепетал, словно бы и не случилось ничего. «Разлетались тут», — хмыкнул громко Михаил. «Все, двигаем дальше. У нас не так много времени, я хочу еще успеть на ужин». В нескольких километрах от осколка с форпостом городского пояса находилась другая небольшая группа. Ее предводитель в задумчивости наблюдал за смертью пустынного охотника, которого он лично призвал несколько минут назад. Это был тот самый мастер, который недавно создавал домен отчуждения вокруг осколка. Вокруг него все так же медленно крутились символы глифы отсвечивающие потусторонним малым светом после того как завершилась работа над доменом мастер решил лично взглянуть на идущую к поясу орду и ее предполагаемый путь и то что он сейчас видел ему сильно не нравилось значит то плод магии едва слышно пробормотал он обдумывая случившееся они что то Задумали. Мастер, рядом появился один из подчиненных. Наблюдатели передают, что Орда начала ускоряться и движется сюда. Похоже, что-то почувствовала. — Не что-то, а кого-то. Оставаясь в задумчивости, пояснил предводитель. — Какие будут ваши указания, мастер? — Пока. Наблюдаем. Подготовьте ритуал сокрытия прямо сейчас. Осмотрим, что задумал этот оплот. Что-то тут не так. Конечно, мастер